Глава девятнадцатая В февраль Слышно, как земля потрескивает от мороза. От Корнуола до Гретна Грин мы ехали целых восемь часов. Но это еще ничего. Вот Кину с родителями пришлось ехать почти полтора дня. Хотя и Амст, и Гретна Грин находятся в Шотландии, но добираться все равно, что на другой конец света. Нам нужно было все очень точно рассчитать по времени. Мы и рассчитали. Кинс с родителями уже на месте. Ждут нас на парковке. Даже Нита здесь. На этот раз она мне по-настоящему улыбается. А я ей в ответ киваю. Получается клёво, по-взрослому. В кронах деревьев над нами уже скапливаются сумерки. Папа требует, чтобы я была в свитере и куртке, и только убедившись, что я упакована как надо, разрешает мне бежать к кину. Я бегу, и мы обнимаемся. После той моей гипотермии папа всё время меня кутает. Все наконец друг с другом переждаровались, и мама вводит нас подальше от людей, по тропинке через рощицу. Тропинка постепенно начинает забирать вверх, и мы поднимаемся на пригорок, где кроме нас никого нет. Папа ворчит, что мы нарушаем правила, мама только смеётся. Она снова такая же, как всегда, лёгкая и весёлая. И иногда начинает городить чушь и много работает, но не так много, чтобы нам из-за этого надо было тревожиться. Я всегда на чеку и всегда слежу за мамиными волнами, чтобы они не унесли её в море, как в прошлый раз. Но, кажется, мама и сама держится крепко. Папа Кина устанавливает на пригорке свой починенный телескоп. Мы рассаживаемся на полога вершинке с видом на опоры высоковольтной линии и ждём. Небо, лиловое и темно-синее, по краям уже сливается с горизонтом. Ждать приходится долго. Папа ворчит. Мама шикает на него. Потерпи. Мы с Кином сели чуть в стороне от остальных. Он рассказывает мне про их плавучую библиотеку. Она пользуется большим успехом. Лодка, как и раньше, называется «Джулия и акула». Но на ней теперь расставлены книжные полки разговаривая о школе, об Адриане, обо всём и ни о чём. То есть мы, конечно, и так разговариваем почти каждые выходные с тех пор, как я вернулась в Корнуолл. Но всё равно, когда сидишь рядом, это другое. Шапс, Нел и Мэтти по-прежнему мои друзья, но никто из них не понимает меня так, как Кин. Мы с ним два кита, и мы поём на одной и той же частоте. Вот, говорю я и достаю из кармана шнурок Рахи. Пусть это будет знак, что мы с ним не просто друзья, а одна семья, хоть я теперь и в Корнолле. Рахи, я сплела сама. Нитки взяла синие и серебряные, потому что нас с Кином совели море и звёзды. Это тебе. Спасибо за записную книжку. Я обвязываю шнурком его запястье в самом тонком месте, над косточкой. И мы оба по глупому улыбаемся. Джу, Кин зовет мама и показывает нам, куда смотреть. Фотоаппарат у нее уже на готове. Сначала мы видим только размазанное пятно вдалеке. Может, просто маленькое облачко. Только оно текучее, как вода. Точнее, не оно, а они. Потому что внутри облачка их очень-очень много. Скворцы возвращаются на зиму в родные поля. Это и есть мурмурация. Раньше мама ее наблюдала вместе с бабушкой Джулией. И всё больше, больше они несутся, клубятся и меняют направление слаженно и синхронно, как косяк рыб. Кин смотрит в телескоп, но я хочу видеть всё, всю картину. Как птицы снуют и мечутся друг междругом, словно латают невидимые дыры в небе. Словно кто-то их направляет, словно они проделывают это в тысячный раз. Я вскрикиваю, знаю, что никто не то услышит, ну и пусть. Холод щиплет мне уши, Скворцы щебечут, их перья свистят, и всё это огромно, как бежать в шуме ветра по лесу или как нырнуть в ледяное море. Мама берёт меня за руку. Птицы подряд мерцающим шарфом взмывают и опадают, как волны. И наконец, найдя безопасное место, садятся.